Глава 2. Сотрудник полиции, появившийся на пороге магазина, был не таким уж редким явлением. Поздоровался, прошел к кассе и протянул заведующему какую-то бумажку. «Что там, Владимир Иванович?» — спросил я, заглядывая ему через плечо. «Погоди, Серега». Лицо моего напарника по работе, который годился мне в отцы, хмурилось и выражало крайнюю степень недовольства. Наконец Иваныч протянул мне лист, пробежался по шапке и попытался не выдать своего волнения. «Если вам нужны официальные данные, тогда пришлите запрос в наш головной магазин, и директор вам предоставит ответ». «А официальные за прошедшие месяцы мы можем вам и так предоставить». «Нет, мне нужен именно официальный ответ», — сказал Старлей, которому, судя по недовольному виду, хотелось побыстрее закончить с делами. «Хорошо, тогда мы пока начнем подсчет и свяжемся с руководством, а как только придет запрос, вышлем все данные на электронную почту». «А заверенный письменный ответ привезу в пятницу», — сказал Иваныч, прикидывая что-то в уме. Письмо было обычное, вот только оно косвенно касалось и меня. Необходимо было посчитать все проданные за последние три месяца патроны калибра 10-28-1. Помимо этого, нужно было переписать данные всех покупателей с указанием данных их разрешений на ношение оружия. Проблемы не было, если не считать, что пару месяцев назад я применил оружие против безумного старика, пытавшегося меня задушить. Открыл журнал и принялся вбивать данные в компьютер, а там дополнят все собственными данными. И директор сформирует ответ на запросы с полиции. «Кстати, товарищ старший лейтенант, у меня тоже оружие этого калибра. Мне указывать свои данные или нет?» «Конечно указывай. Вдруг ты и есть злостный преступник», — усмехнулся полицейский, снимая с головы фуражку и вытирая выступивший пот. «Жарко у вас здесь». «Тёплые полы!» — пожал плечами Иваныч и гостеприимно предложил полицейскому стул. Полицейский достал телефон, набрал чей-то номер и коротко передал суть нашего разговора. Похоже, начальству докладывает не иначе, судя по недовольному лицу. Минут через пять Старлей коротко попрощался и ушёл. «Похоже, пошел к конкурентам», — сказал Иваныч, глядя вслед посетителю. «Интересно, что случилось, что они так забегали? Елец — город маленький, и преступления, связанные с оборотом оружия, здесь редкость. Хотя всякое случалось, и иногда полиция все же приходила к нам с подобными запросами. Спустя 15 минут просматривания своего журнала... Указал всех покупавших подобные травматические патроны. Внес все данные в таблицу, где указал количество патронов и данные всех покупателей. Несколько секунд поколебавшись, добавил себя в конец списка. Откинулся на стуле и потянулся за кружкой чая, так как во рту пересохло. Как бы полиция не обнаружила того старичка иначе с чего бы им еще приходить с подобным запросом. Нужно будет почитать, что будет указано в их письме. Обычно там есть указания на дату и период преступления, а иногда фигурирует и прочая необходимая мне сейчас информация. «Ты чего такой бледный?» — спросил Иваныч. «Да вот, похоже, нужно перекусить. Закончил со сбором данных, вот сижу теперь, гадаю». «Вдруг меня тоже привлекут в качестве подозреваемого?» «Да не ссы, ничего подобного не произойдет. У нас же повсюду камеры, и если потребуется, поднимем данные за тот период, и тебя даже подозревать вряд ли будут. У тебя же кристальная репутация. Учился в педагогическом, преподавал, бросил и пришел к нам продавцом». «Ну, так и есть. Проблем же с законом у меня не было. А из пистолета, наверное, какое-то время вообще лучше не стрелять. А то еще чего доброго. Какому-нибудь умнику придет в голову провести баллистическую экспертизу. Хотя с травматическим пистолетом это крайне сложно. Но кто знает возможности полиции?» Раздался грохот металлической входной двери. «Пойду встречать клиента», — сказал я, поднимаясь и выходя из подсобки в зал. Благо, камеры были в свободном доступе, и всегда можно было увидеть, как кто-то подъезжал или отъезжал от нашего магазина. Клиент оказался из разряда постоянных. Взял упаковку тарелочек и полторы сотни патронов «Феттер» с дробью семь с половиной, Переписав данные, протянул клиенту журнал для росписи и позвонил на пульт охраны, снимая оружейку с пульта. Достал ключи из рабочего сейфа и спустя несколько секунд уже прикладывал таблетку к магнитному замку, а затем начал открывать первую металлическую дверь с несколькими замками и вторую дверь-решетку. Открыл оружейный шкаф, где хранились интересующие покупателя патроны, и, сделав отметку в описи, вынес ровно шесть пачек к кассе. Иваныч в это время бдительно наблюдал за новыми посетителями, которые зашли в рыболовный отдел и рассматривали витрину с охолотами. Я пикнул карту продавца и выставил перед клиентом все шесть пачек, поочередно их открывая. Убедившись, что все патроны на месте, собрал коробки в пакет и указал на терминал. «Чет, ты долго возился?» — хмыкнул Олег. «Все четко по инструкции», — пожал я плечами. «Не знал, что ты такой правильный», — засмеялся он. «Ладно, бывай». Пожимаю руку, и покупатель уходит. Вроде бы понедельник, а народу в магазине целая толпа. Подошел Иваныч и шепнул, присматривая вон за тем мужиком, счет он какой-то мутный, посмотрел на грязного, небритого человека с лицом, заросшим щетиной, резиновые сапоги, спортивные треники и засаленная фуфайка, антуражный человек, похоже, из какой-то отдаленной деревни, Учитывая, что у нас один из самых больших магазинов для охоты и рыбалки во всем городе, неудивительно, что он так рассматривает товары и цены. Неожиданно человек дернулся, как будто кто-то потянул за невидимую нить. Показалось, или его фигура начала источать белесую дымку. Проморгался и, тряхнув головой, увидел, что зрение вернулось в норму. странно не замечал за собой раньше подобных галлюцинаций. Подошел к посетителю, который направился в зал с одеждой, но по пути остановился у витрины с ножами. «Мля, хуже нет. Если попросит ее открыть, то придется нюхать его вонь». «Мужик, мы не трезвым не продаем ни ножи, ни оружие. У нас серьезный магазин». «Может, придешь, когда проспишься?» — предложил мужику Иваныч. «У меня есть деньги, и вы не можете отказывать клиенту в обслуживании», — произнес тот абсолютно трезвым голосом, демонстрируя пятитысячную купюру. Я посмотрел на Иваныча и, дождавшись утвердительного кивка, направился за ключами от витрины. «С подобными кадрами нужно быть осторожнее. Попросит посмотреть нож» а сам бросится на тебя». Взял ключи и вернулся к застекленной витрине. «Какой именно нож вас интересует?» Стараясь быть предельно вежливым, спросил я у мужика. Тот, недолго думая, ткнул в направлении пчака. «Вот этот будет в самый раз», кашляя и прикрывая рот грязным платком, произносит он. «Хорошо, сейчас достану». Также ко всем витринным образцам есть ножны, начал было я, намереваясь перейти к характеристикам стали и материалу рукояти, когда меня прервал голос покупателя. «Давай быстрее, у меня нет времени!» Показалось, или голос стал еще более грубым. Наткнулся на недовольный взгляд напарника, которым он сверлил спину хамоватого покупателя. Не обращая внимания на тошнотворный запах от клиента, подошел вплотную к витрине, посмотрел на маркировку замка и открыл стеклянную дверцу. Аккуратно достал нож с полупрозрачной подставки и ручкой вперед протянул покупателю. Мужик, покрутив нож и ловко перебросив его из руки в руку, принялся быстро раскручивать нож на ладони, как карусель. Я невольно залюбовался его движениями. «Сколько, говоришь, он стоит?» — спросил меня человек неожиданно тихим голосом. Я повернулся к витрине, чтобы уточнить цену, и краем глаза заметил смазанное движение клиента. В следующее мгновение нож, разминувшись с моим горлом, вспорол униформа магазина, и я закричал от боли. «Ты что творишь?» – заорал Иваныч, нажимающий тревожную кнопку. Раздались крики покупателей, а мужик, не обращая внимания на меня, истекающего кровью, направился к Иванычу. Тот, будучи неробкого десятка, локтем разбил витрину и достал с неё баллончик с перцем. Струя газа брызнула нападавшему в лицо, и он на пару мгновений потерял ориентацию. Секунда, другая, и нападавший вернулся к напарнику, оттесняя его к подсобке. Зажимая длинный порез на груди и пачкая плитку кровью, с трудом поднялся, схватил с разбитой витрины телескопическую дубинку и ударил мужика по затылку. Хруст и брызги крови я услышал даже сквозь вопли разбегающихся покупателей. Мужик пошатнулся, но устоял, и, поигрывая ножом, принялся наступать на Иваныча, совершенно не отвлекаясь на мои удары дубинкой. Чувствую, как слабею, и в глазах темнеет. Порез вроде бы неглубокий, но крови с меня набежало изрядно. Синяя футболка превратилась в черную, потемнев от крови. Очередной выпад нападающего, и напарник чудом уворачивается. Слышу грохот открывающейся двери и топот ботинок по плитке, и почти без сил опускаюсь на пол. Краем глаза замечаю ошалевшее лицо росгвардейца. «Стоять!» — орёт он, вскидывая короткий автомат и направляя его в сторону мужика. Тот с интересом разворачивается к парню и бросается к нему. Рычит и скалит зубы, как дикий зверь. Стремительно отползаю от безумца, стараясь оказаться от него как можно дальше. Бросаю взгляд в сторону прибывших охранников и замечаю, как тот, на которого бросился сумасшедший старик, падает с вытаращенными глазами, зажимая глубокий порез на горле. Мужик тянет руки к автомату, но прозвучавшая автоматная очередь отбрасывает его в сторону. Водитель машины, вошедший вторым и страховавший напарника на входе, в несколько очередей опустошил магазин автомата и срывающимся голосом прокричал в рацию. «Пушкина 69! Срочно скорую! У нас много раненых!» Росгвардеец склонился над дергающимся в конвульсиях напарником и пытался зажать его рану руками, но спустя несколько секунд все закончилось. «Леха, Леха, держись! Скорая уже едет!» Рация на груди росгвардейца шипела и что-то бормотала. В глазах было темно, а порез на груди продолжал обильно смачивать мою одежду кровью. Иваныч подбежал ко мне с аптечкой, когда раздался очередной грохот входной двери. «Руки! Всем поднять руки!» Капитан и Старлей полицейские направляли в нашу сторону оружие. «Отойди от него!» — скомандовал полицейский. Иваныч, скрипя зубами, произнес. «Если отойду, он истечет кровью». «Эти двое тут работают!» — кивает Старлей в сторону меня с Иванычем. «Где нападавший?» — уточнил капитан, и, заметив кивок Ивановича в сторону разломанной витрины, заглянул за прилавок. «Млять!» — только и протянул он. «Чувствую, вечерние новости нам обеспечены», — произнес задумчивый капитан. Минут через десять различил на улице вой сирены скорой и спустя пару минут спешные шаги. Фельдшер склонилась над Росгвардейцем, Через несколько секунд констатировала, мертв. «Так, парень, прижимай руку к груди, тебя придется зашивать. Капитан, помоги нашему водителю с носилками, парня мы забираем». Взгляд в сторону разрезанной руки Иваныча и кивок в его сторону. «Его тоже забираем». «Не, я магазин не брошу», — запротестовал был Иваныч, но спустя мгновение махнул рукой. Обычно этот жест означал «делайте все, что хотите». Врач, оценив мое состояние, констатировала «сильная потеря крови, но жить будешь». Цинизм женщины-фельдшера меня возмутил, отчего я дернулся и зашипел. «Не шипи, лежи смирно. Сейчас сделаю укольчик, и все будет хорошо», — сказала она. «У тебя нет аллергии?» — отрицательно качаю головой. Чувствую, как мне делают укол. Мгновение, и глаза начинает закрывать темнота. «Не спать!» — сильная оплевуха от фельдшера приводит меня в чувство. Наконец появился капитан с носилками и какой-то хмурый мужик, похожий водитель скорой. «Укладывайте, только осторожно, иначе жгут слетит», — сообщила женщина. «Какой еще жгут?» Пытаюсь осмотреть себя, но крепкие руки женщины прижимают меня к носилкам. «Насмотришься еще, герой», — сообщает она. Едва носилки начинают двигаться, вижу тело напавшего на меня человека. Темная дымка с кучей крутящихся протуберанцев. Один из них удлиняется и протягивается ко мне, но через секунду отступает и жадно набрасывается на мертвое тело охранника. Наконец, меня вывозят на улицу. Ранний снег и лед у магазина. Каталка подпрыгивает, и каждая неровность огнем отзывается в груди. «Ц**ка, гребаный алкаш! За что, спрашивается, он напал на меня?» Слышу, скрежет дверей, и оказываюсь в машине скорой. Рядом, придерживая окровавленную руку, садится Иваныч и качает головой. «Везучий! Родился в рубашке!» — говорит напарник. Слышу звук двигателя, и машина, набирая скорость, несется к ближайшей Лучковской больнице. Неожиданно чувствую непонятный прилив сил и говорю фельдшеру, едва сдерживая смех. «А можно сирену включить?» Слышу ее громкий голос. «Витя, включи сирену, а то он после укола что-то «Сейчас включу», — слышу бормотание водителя. Виск рев сирены меня немного успокоил и привел в чувство. Пытаюсь дышать ровнее, на губах соленый привкус собственной крови. Минут через пять петляний по узким односторонним улочкам мы оказались у больнице. Дверь открылась, и меня, полураздетого, бесцеремонно выволокли на холод вместе с носилками. Неожиданно много врачей. Слышу причитания медсестер. «Кто ж его так бедного разделал? Совсем молоденький. Смотри, полиция приехала. Небось, охранять их теперь будут». Похоже, это уже вездесущие бабульки высыпали на порог, чтобы лично увидеть причину такой суеты. Этого в операционную, а этого в перевязочный кабинет. Глаза то и дело пытаются закрыться. Слабость такая, что не чувствую собственного тела. Какая группа крови? Первая... Положительное, заплетающимся языком произношу я склонившемуся надо мной мужчине в белом халате. Аллергии на препараты есть? Нет. Уже еле ворочаю языком. Пристали, ерунду всякую спрашивают. Мля, наша медицина творит чудеса. Чувствую, как поднимаемся на лифте. На лицо нацепили кислородную маску отчего дышать стало немного легче. Череда светильников перед глазами. Наконец, чувствую, как меня поднимают и укладывают на другую каталку. В глазах темнеет, и я едва разбираю слова врачей. «Люда, давай быстрее, у него пневмоторакс». Приступ кашля. Меня выгибает дугой. «Доктор, он кашляет кровью». Быстрее. Похоже, тут не только поверхностное. Ему задели легкое. Слышу чей-то голос. В голове калейдоскоп из размытых картинок и образов, череда лестниц, каких-то голосов, обрывков воспоминаний. Тело охватывает тепло, затем холод, снова тепло. Неожиданно картинка перед глазами приобретает яркость. Вижу себя на операционном столе куча бегающих врачей, голос медсестры, остановка сердца, суета, крики, попытки запустить сердце. Чувствую, как сердце обхватывают ледяные тиски. Время смерти. Слышу поникший голос врача. Мгновение и меня буквально выдергивает, и перед глазами возникает бескрайнее пепелище. Ну вот и всё. Добегался Оглядываясь по сторонам, вижу приближающуюся ко мне фигуру в черном плаще.